Глава 12. Фертильность и криоконсервация яйцеклеток. Не могли бы вы передать мне соль? А еще я хотела спросить, вы свои яйцеклетки заморозили? Не могу сосчитать, сколько раз меня спрашивали о заморозке яйцеклеток. В частности, о том, заморозила ли я свои. Часто этот вопрос звучит на званых ужинах, и тогда над столом повисает молчание. Там всем хочется расслышать мой ответ. Хотя мнение о том, что сегодня женщины менее фертильны, чем раньше, всего лишь миф. Детей действительно рождается меньше, потому что мы позже создаем семьи. Сегодня в Великобритании среднестатистическая женщина своего первого ребенка рожает в 29 лет. После 25 лет фотографии с вечеринок, где все пьяные и в дурацких нарядах, На ваших страничках в соцсетях медленно, но верно сменяются кадрами с помолвок, снимками малышей, вы все чаще получаете приглашение на свадьбы. Вот тогда-то незамужним женщинам в разных концах планеты приходит в голову мысль, а не заморозит ли свои яйцеклетки. Проблемы с зачатием могут возникнуть и по медицинским показаниям. Начинаете размышлять вы. Эта глава написана не для того, чтобы напугать вас. а с целью скорее сообщить вам достоверные факты, которые не так-то просто найти самостоятельно. Поздно — это когда. Сегодня рождение детей мы откладываем на потом. Работа, финансовые трудности, да и найти мужчину своей мечты не так просто. В этом нет ничего страшного, учитывая, что вы понимаете, что с годами способность женщины к зачатию снижается, начиная примерно с 32 лет. уменьшается не только количество яйцеклеток, их качество тоже ухудшается. Это вовсе не значит, что всем женщинам старше 32 лет сложно забеременеть, или наоборот, что если вы, например, 10 лет принимали оральные контрацептивы, вы не сохранили изначально заложенные яйцеклетки. Конечно, было бы здорово, работая таблетки так, но, к сожалению, применение контрацептивов, препятствующих овуляции, таких как КОК и ПОК, не защищает от снижения количества яйцеклеток с такой же скоростью, как у тех, кто не пьет таблетки. Мужская фертильность тоже с годами снижается, но не так сильно, как женская. Кажется, у нас есть серьезный повод для расстройства. И, конечно, с матушкой природы не поспоришь, но есть простые способы превратить ее из противника в союзника. И об этом я рассказываю в последней главе этой аудиокниги. Помешать наступлению беременности могут и некоторые гинекологические проблемы. Именно поэтому я считаю, что женщинам очень важно следить за своим гинекологическим здоровьем и обращать внимание на любые симптомы, чтобы решить все проблемы до того, как им захочется завести детей. СПКЯ и фертильность. По моему опыту, женщин с СПКЯ вопрос фертильности беспокоит особенно часто. Они говорят Врач сказал, что у меня СПКЯ, и я никогда не смогу зачать естественным путём. Так что я перестала предохраняться, а через месяц забеременела. Хорошо, если эта беременность желанная, но если нет — ужасно. Поэтому, пожалуйста, продолжайте предохраняться, если вам поставили диагноз СПКЯ. Но вы не готовы примерить модные в этом сезоне наряды для беременных. Считается, что с СПКЯ трудно забеременеть. потому что овуляция происходит нерегулярно. Нет овуляции, нет яйцеклетки, нет беременности. В главе 4 я даю несколько советов тем, кто хочет справиться с симптомами болезни. Эти рекомендации могут повысить ваши шансы на своевременную овуляцию. Кроме того, созревание яйцеклетки можно стимулировать с помощью специальных препаратов. Правда, применяя такую терапию, вы повышаете вероятность рождения двойни. потому что ваши яичники начнут работать с удвоенной силой, и, возможно, у вас созреет больше яйцеклеток, чем обычно. Эндометриоз и фертильность. Часто женщинам говорят, что лучший способ избавиться от эндометриоза – это забеременеть. При этом исходит из того, что у беременных нет месячных, а значит, нет нарастания, выстилки матки и кровотечений в процессе выведения эндометриозных тканей. То есть вы не будете страдать от боли. Исходя из тех же соображений, женщинам с эндометриозом назначают гормональные таблетки и спирали. Совет абсолютно бесполезный, потому что беременность не лечит эндометриоз. Скорее всего, его симптомы возобновятся после родов. А ходить всё время беременными многим женщинам, чего уж скрывать, не хочется. Но может ли эндометриоз повлиять на способность к зачатию? Для некоторых женщин ответ на этот вопрос будет утвердительным, и зачастую это влияние объясняется степенью тяжести этого состояния. Эндометриоз в лёгкой степени обычно не мешает зачатию, но средние и тяжёлые формы этого заболевания могут снизить вероятность наступления беременности. Если мы говорим о фертильности, медикаментозное лечение эндометриоза не так эффективно, Более высокие результаты показывает хирургическое. Все потому, что заболевание может спровоцировать образование рубцовой ткани, меняющей вашу естественную анатомию, мешающей выходу яйцеклеток из яичников, их продвижению по фаллопиевым трубам и проникновении в матку. Все эти преграды не дают сперме и яйцеклетке встретиться, и хирургическое извлечение рубцовой ткани может исправить эту ситуацию. Эндометриоз — заболевание сложное, тяжесть его симптомов не всегда соответствует тому, как протекает заболевание внутри таза. Вот почему вам обязательно нужно поговорить с гинекологом, который объяснит, что с вами будет происходить, если вы хотите забеременеть. Но предпринимать попытки завести детей можно начать и до посещения врача. Я часто вижу женщин, которые идут к гинекологам, чтобы обсудить возможность хирургического лечения эндометриоза, как только обнаружат, что беременны. Мы поздравляем их и советуем прийти с этой просьбой примерно через год, после того, как родится малыш. Фибромы и фертильность. Фибромы, речь о которых шла в главе пятой, это небольшие разрастания мышечной ткани, формирующие стенки матки. Помимо обильных менструаций, они вызывают сложности с зачатием. Считается, что фибромы выявляют примерно у 70% женщин в разные периоды их жизни. Так что это очень частое явление. Будут ли у вас сложности с зачатием, зависит от размера, расположения и количества таких образований. Фибромы могут изменить форму матки, её кровоснабжение и качество выстилки. Опять же, всё индивидуально, поэтому обсудите вопрос беременности с врачом, который знает ваш случай. и сможет сказать, может ли ваша фиброма помешать наступлению беременности. Хорошо, переходим к подробностям, которые всем так интересны. Криоконсервация яйцеклеток как общественная позиция. Наступает новый ледниковый период. Технологии по замораживанию или криоконсервации. Если вам нужен научный термин, обозначающий эту процедуру, яйцеклеток, изначально разрабатывался для молодых женщин, которые хотят сохранить свои яйцеклетки, прежде чем у них начнут лечить рак яичников, который может развиться вследствие ранней менопаузы. Сегодня, когда многие из нас долго не могут определиться с планами на будущее и стремятся сначала обрести финансовую независимость, а потом заводить семью, эти технологии позволяют отложить материнство на потом. Такая стратегия получила название «социальная криоконсервация яйцеклеток» и вызвала большой интерес в обществе. Как я уже сказала, с возрастом количество и качество яйцеклеток снижается, поэтому забеременеть все труднее, причем как естественным путем, так и с помощью ЭКО – экстракорпорального оплодотворения. Возрастает риск выкидыша и хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна. Заморозка яйцеклеток позволяет сохранить их в том состоянии, в котором их положили в условный холодильник. С этого момента время для ваших яйцеклеток останавливается. То есть, если вы заморозите яйцеклетки в возрасте 30 лет, а воспользоваться ими решите в 40, риск выкидыша и генетических аномалий у вас будет тот же, что и у 30-летних. За последние несколько лет Технологии криоконсервации и разморозки яйцеклеток значительно повысили долю успешных результатов. Выводы одного из недавних исследований доказывают, что они почти сравнялись с долей успешных результатов ЭКО, где используются незамороженные яйцеклетки. Доля успешных результатов будет чуть выше, если замораживать эмбрион, оплодотворённую яйцеклетку. Но для этого нужно найти подходящего мужчину. от которого вы захотите детей. А у большинства женщин, замораживающих свои яйцеклетки, такого нет. Как вариант, для оплодотворения можно использовать сперму анонимного донора, либо до заморозки яйцеклеток, либо после их заморозки. Кажется невероятным, но... Не забывайте о том, что у каждой удивительной научной разработки есть свои потенциальные недостатки. Во-первых, успех не гарантирован. Не все яйцеклетки перенесут заморозку. И не из каждой перенесшей ее яйцеклетки получится полноценный эмбрион и, как следствие, разовьется здоровая беременность. Женщин, решившихся на криоконсервацию своих яйцеклеток, чаще всего беспокоит риск остаться вообще без ребенка. Гарантии тут нет. Во-вторых, хоть ваши замороженные яйцеклетки и не стареют, стареет тело. Чем женщина старше, тем выше риск развития у неё осложнений во время беременности, таких как гестационный сахарный диабет и повышенное кровяное давление, которые опасны и для ребёнка, и для матери. Наконец, последним недостатком и для большинства решающим фактором является цена криоконсервации яйцеклеток. Сохранение фертильности по медицинским показаниям. Подтвержденный диагноз «рак» – рак. Самое распространенное медицинское показание для замораживания яйцеклеток. Некоторые типы химиотерапии могут привести к бесплодию, поэтому прежде чем вам начнут давать такие препараты, специалисты предложат вам рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток. На подготовку к процедуре заморозки яйцеклеток и эмбрионов требуется время, на которое начало вашего онкологического лечения будет отложено. Если лечение отложить нельзя, вам могут предложить короткую операцию по извлечению ткани яичника, содержащей яйцеклетки, которые можно заморозить и использовать позже. Такую процедуру проводят молодым девушкам, у которых ещё не начались месячные. Женщины, которые проходят процедуру смены пола, тоже могут заморозить свои яйцеклетки. поскольку гормональная терапия и операции, которым они подвергаются, снижают фертильность. Технология сохранения фертильности в принципе та же, что и социальная криозаморозка. Единственное отличие — это законный срок хранения яйцеклеток, эмбрионов, тканей яичников в морозильной камере. Для социальной криоконсервации он составляет 10 лет, а для криоконсервации по медицинским показаниям 55 лет. Если отложить материнство — это ваш выбор, Национальная служба здравоохранения Великобритании не покрывает расходы на эту процедуру, и отдать за нее придется свои, заработанные тяжким трудом деньги. В расходы нужно включить предварительное обследование, которое женщина проходит перед забором яйцеклеток, ежегодную оплату хранения материала, обследование, которое нужно будет пройти, прежде чем яйцеклетки разморозят, когда вы захотите ими воспользоваться, и стимуляцию фертильности, которая необходима, чтобы вы забеременели. В России процедура криоконсервации регулируется приказом номер 107 о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий. Как происходит криоконсервация? Сначала вам нужно будет сдать несколько анализов крови, и пройти УЗИ, чтобы выяснить, что заморозка яйцеклеток для вас безопасна и пройдет успешно. В течение примерно двух недель вам будут делать уколы препарата для стимуляции яичников, в которых должно будет созреть достаточное число яйцеклеток, которые врачи соберут. Представьте себе, что готовят овуляционный турбококтейль. В принципе, процедура безопасная, правда, очень редко может появиться потенциально опасное осложнение, которое называется синдромом гиперстимуляции яичников, СГЯ. Нужно будет еще несколько раз пройти УЗИ и сдать анализы крови, чтобы решить, готовы ли вы к забору яйцеклеток. Их забирают прямо из яичников, через стенку влагалища с помощью маленькой иглы под ультразвуковым контролем. Не волнуйтесь, вам дадут снотворное, чтобы не было больно. Возможно, процедуру нужно будет повторить несколько раз, в течение нескольких месяцев, в зависимости от того, сколько яйцеклеток у вас заберут. Когда вы решите воспользоваться своими яйцеклетками, вам сделают ИКСИ, интрацитоплазматическую инъекцию спермы, специальный тип ЭКО, при котором сперма вводится напрямую в яйцеклетку. Если вы решились заморозить яйцеклетки, чтобы отодвинуть фертильность на более поздний срок, очень важно следить за общим состоянием здоровья. Чем здоровее вы будете, тем выше вероятность наступления здоровой беременности и ее течения без осложнений. Если вы рассматриваете для себя такой вариант, рекомендую вам обратиться в Центр планирования семьи и обсудить все аспекты этой процедуры со специалистом. Помните, что чем раньше вы пройдёте эту процедуру, тем выше ваши шансы на успех. Во многих центрах проводят неформальные ликбезы по вопросу криоконсервации клеток, где можно получить всю необходимую информацию о процедуре, и никто не будет торопить вас с решением. На сегодняшний день заморозка яйцеклеток, пожалуй, одна из самых прогрессивных процедур, связанных с фертильностью. Это шаг в сторону фертильного равноправия. ведь мужчины не ощущают того давления, которое оказывается на женщин, откладывающих материнство на более поздний возраст. То, о чем вы всегда хотели спросить, но боялись. Если я заморожу свои яйцеклетки, то уже не смогу забеременеть естественным путем? Нет. Хотя во время гормональной стимуляции созревает много яйцеклеток, этот процесс аналогичен тому, что происходит каждый месяц естественным путем. С помощью препаратов врачи просто повышают производительность ваших яичников, но не расходуют запас яйцеклеток раньше времени. Влияние стимуляции на приближение менопаузы не доказано. Помните, что для здоровых женщин эта процедура остается относительно новой. Чаще ее используют для тех, кому угрожает раннее наступление менопаузы. Пока мы не знаем, существуют ли какие-то риски в долгосрочной перспективе. поскольку пока за таким лечением обратилось небольшое число женщин. Когда лучше всего замораживать яйцеклетки? Не слишком рано и не слишком поздно. Если яйцеклеток у вас уже немного, их могут вообще не собрать или соберут очень мало, поэтому лучше всего пройти эту процедуру после 20 и до 35 лет. Ученые предполагают, что самая высокая вероятность забеременеть будет, если яйцеклетки у вас, забрали до 34 лет. Но это не значит, что после 34 замораживать яйцеклетки слишком поздно. Это же не куриная грудка, которая пролежала в морозилке слишком долго. На качество яйцеклеток эмбрионов срок, проведенный в заморозке, не влияет. Но сейчас в Великобритании хранить яйцеклетки и эмбрионы разрешают 10 лет. Поэтому решаться на эту процедуру слишком рано тоже не стоит. Неиспользованные яйцеклетки можно передать для исследований или обучения, а также пожертвовать другой женщине. Если я не могу забеременеть естественным путем, поможет ли мне ЭКО? Поскольку с возрастом количество и качество яйцеклеток снижается, некоторые женщины теряют способность зачать естественным путем. Грубо говоря, они слишком долго думали. Естественно, большинство из нас не станет замораживать яйцеклетки, Поэтому, если забеременеть естественным путем не удается, возможно, желаемого удастся добиться посредством ЭКО или аналогичных вспомогательных репродуктивных технологий. Правда, есть вероятность того, что вам придется использовать яйцеклетку молодого донора. У женщин старше 45 лет вероятность наступления беременности в результате ЭКО выше, если используется донорская яйцеклетка. Советы гинеколога. Я обнаружила, что многих женщин интригует тема заморозки яйцеклеток. Но они не понимают последствий этого решения. Например, того, что придется делать ЭКО, когда они решат воспользоваться своим материалом. И что вынашивать ребенка им придется в том возрасте, когда организм для этого уже не предназначен. Нам повезло жить в эпоху, когда такие технологии доступны. Но вы должны постоянно держать свой организм в форме, если планируете отложить создание семьи на потом. Вот несколько моментов, которые надо запомнить. И мужская, и женская фертильность с годами снижается, но женщины ощущают это острее. С такими серьезными гинекологическими заболеваниями, как СПКЯ, эндометриоз и фибромы, забеременеть бывает трудно. Но каждый случай индивидуален, поэтому поговорите со своим врачом. он объяснит, какое влияние диагноз оказывает лично на вас. Если у вас одно из перечисленных заболеваний, но вы не планируете беременность, то должны предохраняться. Потому что многие женщины с такими диагнозами беременеют без особого труда. Криоконсервация яйцеклеток. Все равно, что страховка. За нее придется заплатить. Она может пригодиться в будущем. Но никто не гарантирует солидных выплат.